Четвертый секрет мастерства лидера. Чтобы стать совершенным родителем, сначала стань совершенной личностью. Жизнь подобна театральной пьесе. Важна не длительность, а качество актерской игры. Сенека. В мире нет демонов, кроме тех, что живут в нашей душе. Именно там и должно с ними сражаться. Махатма Ганди. Ну и странное же послание я получила. Было оно от нашей нелюдимой соседки, чудачки Миссис Уильямсон той самой, которая держала 14 кошек и, как я в шутку предположила, была неравнодушна к Джулиану. Эта самая миссис Уильямсон оставила мне на автоответчике таинственное и настойчивое приглашение прийти к ней в сад за домом. Еще более странным мне показалось, что приглашала она меня в сад в 5 часов утра. «Доверьтесь мне, Кэтрин», — скрипучим голосом добавила миссис Уильямсон. «Вас ожидает сюрприз прямо у грядки с помидорами». Должна сказать, что «чудачка» — это еще весьма мягкое выражение, если речь зашла о миссис Уильямсон. Она едва ли не самая эксцентричная персона, какую я встречала в жизни, и я никогда не могла взять в толк, зачем и почему она ведет такой образ жизни. Но как соседка, хлопот она нам не причиняла и всегда приветливо улыбалась, когда мне случалось проходить мимо. А потому я перезвонила чудаковатой старушке и ответила, что с радостью приду к ней в сад в 5 утра посмотреть на сюрприз. На следующее утро с позаранку я приняла душ, наскоро расцеловала Джона и детей, а потом тихонько вышла из дому и направилась к соседке. Когда я вошла в ее сад, из-за кустов резво выскочили три кота. И я вздрогнула от неожиданности, постояла посреди лужайки, стараясь унять сердцебиение, потом взяла себя в руки, обогнула дом и прошла в садик за домом, точнее, в огород, за которым соседка ухаживала все свое свободное время. Вот и грядка с помидорами. Я глазам своим не поверила. Возле грядки возвышалась огородная пугало метров 2 два высотой, не меньше. Пугало было замотано в кружевную накидку. Я подумала, что, должно быть, миссис Уильямсон купила ее где-нибудь на распродаже. А стояла пугало в причудливой йоговской позе, сродни тем, какие я видела в фильмах на канале Discovery, которые мы охотно смотрели с мужем и детьми. В довершении всего к пугалу была прикреплена рекламная растяжка, другой конец которой был привязан на крыльце. А на растяжке крупными красными буквами было написано изречение Марка Твена. В золотистых рассветных лучах алые буквы так и сверкали на белом пластике. Изречение было такое. «Если бы все были довольны собой, в мире не было бы героев». Утреннюю тишину нарушила громкая музыка из магнитолы, которую кто-то заблаговременно поставил на садовый стол и включил на полную мощность. Песню я узнала сразу. Это был знаменитый шедевр Луиса Армстронга «Как прекрасен этот мир». Я стояла и наслаждалась моментом, утренним светом, забавным пугалом, мудрыми словами и чудесной музыкой. Зачем меня пригласили, я понятия не имела, и, честно говоря, мне было все равно. С тех пор, как Джулиан вернулся, моя жизнь превратилась в череду чудес, и я просто принимала происходящее, как оно есть, и от души радовалась. Вот сегодня со мной приключилось еще одно чудо, о котором будет так замечательно когда-нибудь потом поведать внукам. «Мисс Уильямсон? Вы дома?» Перекрикивая густой голос Армстронга, позвала я. Ответа не последовало. Я еще раз позвала. «Мисс Уильямсон, доброе утро! Вы тут?» Вновь никто не ответил. Песня подошла к концу. Армстронг басовито проурчал. «И себе говорю, как прекрасен наш мир». В саду? Наконец наступила тишина, и я решительно направилась к помидорной грядке и... потешному тешному пугалу. Вдруг откуда-то пропел глубокий голос. «И себе говорю, как прекрасен наш мир!» Я оглянулась, не души. Я двинулась дальше по садовой дорожке, но откуда-то снова пропел тот же голос. «Мир прекрасен!» Мне показалось, что пела пугало, или, во всяком случае, голос раздавался откуда-то поблизости. Наверное, это как-то связано с сюрпризом, который пообещала мне миссис Уильямсон, догадалась я. Я подошла поближе и поняла, что поет и впрямь самопугало. Просто оно так основательно замотано в черную накидку, что головы не видно. Почерк Джулиана, но только все это никак не мог устроить мой неугомонный братец, потому что я точно знала, сейчас он в Коннектикуте, на семидневном семинаре по личностному росту. Когда мы провожали его в аэропорт, он сказал на прощание, «Мне надо еще глубже погрузиться в себя». Едва я приблизилась к пугалу вплотную, как из магнитолы вдруг раздалось, «Если бы все были довольны собой, в мире не было бы героев». Мне сделалось не по себе. Кто все это подстроил? Зачем этим неизвестным вовлекать меня в свою затею? Внезапно пугало зашевелилось, сначала медленно, а потом бурно замахало руками и ногами, И вот оно уже кружится на помидорной грядке, словно обезумевший дервиш в танце. Наконец, пугало рухнуло землю, будто от головокружения. А потом расхохоталась. Оно смеялось и смеялось, и никак не могло уняться. Ясно. Под этим черным покрывалом человек, более того, человек, который мне прекрасно известен. Я протянул руку и сдернула черное покрывало с головы пугало. Ну, конечно, король розыгрышей сегодня в ударе. На меня смотрело смеющееся лицо брата. «Разве ты не в Коннектикуте?» — погруженный в глубины собственного духа. С шутливой яростью спросила я, чувствуя, что сама улыбаюсь до ушей. «Тебе больше делать нечего, кроме как устраивать мне розыгрыши с утра пораньше и пугать меня до потери пульса». Эй, брось, стренка, мне розыгрыш ужас как понравился», — ответил довольный Джулиан. «Надоело, что только я один просыпаюсь с утра пораньше. Стало одиноко». «Ну а теперь будь любезен, объясни, к чему все это было и как толковать эту сцену. Не могу поверить, что ты подговорил бедняжку миссис Уильямсон помочь тебе в розыгрыше. Ей ведь добрых 90 лет, между прочим. Мисс Уильямсон безумно понравилась моя идея. И вообще она считает, что я уморительный». Гордо отозвался Джулиан и поднял глаза вверх, туда, где на втором этаже был балкон спальни нашей престарелой соседки. Мисс Уильямсон стояла на балконе в халате и покатывалась со смеху. «Доброе утро, Джулиан!» — сказала она. «Ах, молодой человек, вы просто прелесть! Давненько я так не веселилась, честное слово! Поговорите с Кэтрин, приходите пить чай. Расскажите еще что-нибудь о ваших приключениях в Индии. Пока-пока, мой красавчик!» Закончила она таким томным и игривым тоном, какого я от нее никогда не слышала. Джулиан подмигнул мне. «Ах, ты сердцеед!» — сказала я. «Да будет тебе она прелестная женщина, и, кроме того, лучше всех на свете заваривает ромашковый чай». «Нет, серьезно, я думала, ты на духовном тренинге по личностному росту. С чего ты вдруг вернулся?» — спросила я. «Кэтрин, я знаю, это безответственный поступок, и прошу за него прощения. Но интуиция подсказывала мне, что я должен поделиться с тобой четвертым секретом мастерства лидерства. Чем скорее, тем лучше. С тех пор, как я покинул обитель гималайских мудрецов, я все больше доверяю голосу сердца». Тому, что они называли молчаливым шепотом из глубины души. «Ой, давай обойдемся без мумба-юмба, Джулиан, и перейдем к делу», — поторопила его я, сама удивляясь своему нетерпению. Наверное, это потому, что слишком рано встала. А я совершенно серьезен. Каждый из нас наделен скрытой способностью в любых жизненных обстоятельствах интуитивно чувствовать, как поступить правильно. И если проделать над собой ту работу, которая необходима для воссоединения со своим глубинным «я», Тогда это чутье, большинство людей привыкло называть его интуицией, превращается в отчетливый внутренний голос. «Вот чутье и подсказало мне, что ты должна узнать о четвертом секрете до того, как я удалюсь на тренинг по личностному росту. Оно настаивало, что твои знания важнее моих потребностей, поэтому я здесь к твоим услугам», — Джулиан отвесил мне шутливый поклон. «Тогда прежде всего расскажи мне, при чем тут это изречение про удовлетворенность и героев». Настойчиво потребовала я. Какое отношение оно имеет ко мне? Самая непосредственная сестренка. И то, что мы встретились по заранку в этом саду, тоже имеет к тебе непосредственное отношение. И то, что я включил знаменитую песню Армстронга, тоже. Хватит загадками говорить, давай к делу, настаивала я. Хорошо. Четвертый секрет мастерства лидерства касается того, чтобы стать тем, кем тебе суждено стать. Важна самореализация в духовном, телесном и умственном отношении. «Только достигнув высот, ты сможешь достойно руководить семьей. Словом, тебе надо стать героем в собственной жизни». «Да, но в чем заключается сам секрет мастерства, Джулиан?» — бодро спросила я, уже не торопя и не подгоняя брата и не сердясь на него. Раздражение, вызванное ранним часом, растаяло. Я охотно и радостно погрузилась в очередной урок. «Этот секрет можно сформулировать так же просто и доступно, как все прочие принципы достойной жизни». Чтобы стать совершенным родителем, сначала стань совершенной личностью. Суть в том, чтобы постоянно расти и обновляться, не останавливаться в своем развитии, будь то развитие духовное, интеллектуальное или физическое. Словом, вся соль в регенерации. Кажется, этого термина я не знаю, а задача призналась я. «Что бы ты сказала о корпорации, которая не хочет финансировать исследования и развитие?» — спросил Джулиан. «Ничего хорошего. Я бы ни за что не стала в такую вкладываться», — ответила я. «Вот и я бы не стал. Только не говори, что ты опять занялся фондовой биржей, Джулиан», — воскликнула я. «Так и вижу газетные заголовки. Юрист-миллионер, ставший монахом, делает новые миллионы и покупает новые Феррари». И я засмеялась. «Нет, мои игры с инвестициями в прошлом. А вот инвестиции в самого себя я только-только начал, сестренка». И скажу тебе, это лучшие инвестиции, какие я когда-либо делал. Вернемся к нашему уроку. Смотри, ты сказала, что ни гроша не вложила бы в компанию, которая не старается ежедневно обновляться и повышать свой уровень. А между тем, большинство людей на нашей планете не хотят или не в силах посвятить хотя бы час в месяц саморазвитию и личностному росту. Вот потому-то я так люблю изречение Марка Твена. Если бы все были довольны собой, в мире не было бы героев. Люди, которые по-настоящему меняют мир к лучшему и проживают великую жизнь в личном, профессиональном или духовном отношении, это те, кто никогда не бывает доволен собой. Они все время стараются стать лучше, мудрее, сильнее, стать более развитыми. Но разве так уж плохо довольствоваться тем, что имеешь, и любить себя таким, какой ты есть?» Я не говорю, что не надо любить себя и быть благодарным судьбе за все, что она тебе одарила. Я просто подчеркиваю, что нельзя покрываться мхом, нельзя позволять себе состояние застоя, впадать в самодовольство, при котором ничего не хочешь. Что еще важнее, я подразумеваю, нам надо постоянно стремиться к тому, чтобы сделать жизнь и мир чудесными. чу де ны ми Отчеканил он. «А, теперь понятно, почему ты включил ту самую песню Армстронга», — сказала я. «В точку», — ответил Джулиан и поцеловал меня в щеку. «Но я все равно не понимаю, зачем ты выманил меня в сад в такую рань», — пожаловалась я. «Потому что, сестренка, сад — превосходная метафора идеи самообновления и личностной регенерации. Сад — идеальный пример того, как природа вознаграждает заботу, внимание и усилия. Мисс Уильямсон, честь и хвала — Проводит в саду целые дни, пропалывает, удобряет, окучивает, поливает, словом заботится о своих овощах, фруктах и ягодах. И получается, по пословице, что посеешь, то и пожнешь. Она вкладывает в свой огород время и силы, и природа отвечает ей благодарностью, неуклонно принося щедрый урожай. Та же самая закономерность верна и в отношении людей. Ежедневно выкраивай – Из своего плотного расписания хотя бы час на личностный рост и обновление, и ты получишь замечательные результаты во всех сферах жизни. А что именно ты подразумеваешь под самообновлением, Джулиан? Ты имеешь в виду здоровое питание и занятия физическими нагрузками? На это можно найти время. Я подразумеваю не только это, но и нечто гораздо большее. Джулиан взял меня за руку и повел к садовому столу. Там он налил мне стакан свежевыжатого томатного сока и продолжил свой урок на тему «Четвертого секрета». «Помнишь тот роковой авиарейс, на который ты попала?» «Такое не забывается», — тихо ответила я. «Вспомни, пожалуйста, какие инструкции вам давали стюардессы, когда объясняли технику безопасности?» Они попросили сохранять спокойствие, не паниковать, опустить голову и прижать ее к коленям. «А про кислородные маски говорили?» Да, про маски говорят еще перед полетом. Каждый раз, когда летаю, инструкция одна и та же. И какая? Суть в том, что нужно сначала надеть маску самому, а потом уже помогать окружающим. Отличный ответ, довольно заметил Джулиан. Вот к этому и сводится четвертый секрет мастерства лидерства. И идея самообновления. Что-то я тебе не пойму, призналась я, прихлебывая сок. Прежде чем ты сможешь помочь окружающим, ты должна помочь самой себе. Чтобы стать лучше... Как мать, ты должна сначала стать лучше, как личность. Чтобы достойно и благотворно руководить семьей, нужно сначала научиться властвовать собой. Словом, я хочу сказать, что лидерство во внешнем мире начинается с того, что ты становишься лидером для самой себя. Вполне согласна, с энтузиазмом, сказала я. Невозможно замечательно воспитать детей, если сначала не обзаведешься замечательными мыслями, воодушевленно продолжал Джулиан, воздевая руки, словно проповедник-баптист. «Верно», — пропела я, — «невозможно делать что-то хорошее в жизни, если сначала не почувствуешь себя хорошо». «И это верно», — кивнула я, — «и невозможно по-настоящему полюбить детей, пока не полюбишь саму себя», — нараспев сказал Джулиан. Я умолкла, не находя слов. Последнее утверждение затронуло самые чувствительные струны моей души. И на глаза у меня навернулись слезы. Мудрое изречение Джулиана заставило меня задуматься. Как я могу по-настоящему отделять любовью детей мужа, если я еще не познала любовь к самой себе? Как вообще человек может проявлять любовь к близким, если он не научился любить себя самого? Брат пытался объяснить мне вот что. Прежде чем хотя бы попытаться стать такой матерью, которую заслуживают Портер и Сорита, мне нужно прежде всего всерьез взяться за саморазвитие и научиться руководить самой собой. «Знаешь, что интересно, — продолжал Джулиан, — если ты серьезно займешься самосовершенствованием и саморазвитием, это не только превратит тебя в достойную мать и лидера семьи, но и сделает просто счастливее». Как однажды высказался Джон Кеннеди, «Быть счастливым означает в полной мере и в совершенстве использовать все свои задатки». «Так, Джулиан, а теперь объясни мне по порядку, что именно мне предпринять для самообновления и саморазвития? Какие конкретные способы посоветую, чтобы стать лучше, мудрее, целостнее как личность?» «Способов несколько. Первый — браться за дело пораньше. Немедля», — ответил Джулиан. «Пожалуйста, подробнее. Если хочешь вырасти как личность, для начала обязательно вступи в общество ранних пташек. Всегда вставай, как сегодня. Ты хочешь, чтобы я ежедневно поднималась в 5 утра?» — воскликнул я. — Да ты спятил. Гималайские мудрецы встают в 4 часа утра, но для тебя довольные подъемы в 5, сестренка. Подняв себя с постели, победив дремоту, приучившись вставать с позаранку, ты обнаружишь, что твоя жизнь стала полнее, и ты успеваешь гораздо больше. Ранний подъем обострит твой ум и освежит восприятие. И психологически ты очень взбодришься. Все люди еще спят, а ты уже занята делом. Совершаешь то, что все прочие только планируют и о чем мечтают но так и не успевают, потому что не находят времени, хотя и знают, как это важно. А что это за важные дела? Например, полюбоваться восходом, погулять в лесу или в парке, почитать замечательную книгу, написанную великим человеком, хотя бы несколько страниц. Я уже говорил тебе, что привычка ежедневно читать хорошие книги способна изменить твою жизнь. Допустим, ты будешь читать вдохновляющие и мудрые книги хотя бы по полчаса в день, с утра и тогда весь остальной день будет озарен той мудростью, которую ты усвоила утром, пока все остальные спали. Прочитанное и усвоенное с утра положительно повлияет на твои отношения с детьми и с Джоном. Прочитанное также улучшит и твои отношения с коллегами. Более того, если ты с утра хотя бы полчаса посвятила хорошей книге, ты будешь добрее даже с незнакомыми людьми. Как справедливо сформулировал Иуда Бен Тибон, «Да будут друзьями тебе книги». Да будут книжные полки и шкафы твоим пастбищем и садом». Сильно сказано. Только вообрази, какой это подарок на всю оставшуюся жизнь получить лишний час-два к своему обычному дню. Отведи это время для работы над собой, для саморазвития и самосовершенствования, и ты увидишь, как твоя жизнь перейдет на качественно иной уровень. В эти прекрасные утренние часы ты можешь, например, медитировать или заняться визуализацией, представляя себе грядущий идеальный день или идеальную жизнь в целом. Послушай приятную музыку, чтобы умиротворить душу или слезь с природой, занимаясь садом. Именно так, кстати, поступает наша добрая приятельница, мисс Уильямсон. Кстати, вчера она поведала мне, что вот уже 70 лет, как ежедневно встает в 5 утра. И это единственная полезная привычка, которую она выработала за всю жизнь. Надо же, я и не знала. Кэтрин, у каждого человека на планете, буквально каждого, можно чему-то научиться. Загвоздка в том, что в большинстве своем мы слишком загружены и слишком заняты собой и своими делами, поэтому не тратим время, чтобы поучиться у окружающих. Не обижайся, сестренка, я тебя ни в чем не виню. У тебя насыщенный рабочий график, и твоя чудесная семья тоже требует внимания. Я лишь напоминаю тебе, не забывай, что замечательная жизнь строится на замечательных отношениях. Хочешь быть счастливее, больше общайся с окружающими, наблюдая за ними, слушая их, и тогда сама ощутишь, как возрастает чувство радости жизни. Чтобы самореализоваться в жизни, не надо стремиться накопить побольше материального богатства. Надо просто чувствовать и творить больше добра. «Я полностью согласна, Джулиан. Добра и любви последние несколько месяцев стали лучшими в моей жизни, я никогда еще не ощущала такой близости с Портером и Саритой и такой взаимной любви с Джоном, и такой поддержки и уважения коллег, а еще я благодарна тебе, как никогда раньше. Знаю, мне еще предстоит долгий путь к вершинам самосовершенствования, но я иду в верном направлении. Не сомневаюсь, что так и есть, ты на правильном пути. Расскажи, какие еще есть способы обновиться, стать лучше и мудрее. Забудься о храме. Загадочно и кратко ответил Джулиан. Как всегда, я попросил объяснить, что ты подразумеваешь под храмом, «Храм — это твое тело, сестренка», — отозвался Джулиан. Он размотал черное покрывало, и на свет показалось шафрановое одеяние гималайского отшельника. По-своему элегантное и очень яркое. Напомни тебе изречение философа в древности. «Менс сана ин корпорес сана». «Братец, пощади, переведи. Я подзабыла латынь», — сказала я и подмигнула. «Очень просто. В здоровом теле здоровый дух». Эта заповедь принципиально важна, но люди в большинстве своем полностью пренебрегают ею, повторяю, тело — это храм. Начни относиться к нему как к транспорту, который, если о нем заботиться и уважать его, доставит тебя на высоту достижений. Стремление к физическому совершенству — прекрасный способ добиться личностного совершенства. Да что ты говоришь? Истинная правда. Подумай. Какой самодисциплины и силы воли требует регулярное посещение спортзала 5-6 дней в неделю? Подумай, как трудно наращивать нагрузку, пробовать новые упражнения и позы, делая что-то через "не могу" и заставляя себя переходить на новый уровень владения телом. А какая сила воли нужна, чтобы ежедневно есть здоровую натуральную пищу и пить вдоволь чистой воды? Ведь куда ни пойди, везде сплошные искушения. Но если у тебя достанет мужества и сил, уважать и беречь свое тело, храм твоей души и личности, то и высоты личностного развития тоже покорятся тебе в скором времени. Каждый раз, когда ты, несмотря на внутреннее сопротивление, загоняешь себя в спортзал, ты становишься совершеннее и сильнее, как личность. Каждый раз, когда ты отправляешься на пробежку холодным зимним утром, когда так хочется сладко поспать под теплым одеялом, ты укрепляешь свой характер и личность. Физическое саморазвитие — отличный и действенный способ укрепить не только мышцы, но и силу воли и повысить качество жизни в целом. Благодаря работе над телом ты станешь лучше не только как личность, но и как мать. Я что-то не улавливаю связи, объясни, пожалуйста. Когда ты начнешь регулярно заниматься спортом или любой физической нагрузкой, правильно питаться, найдешь время на заботу о своем теле и на здоровый отдых, то почувствуешь себя счастливее. Следовательно, ты испытаешь, «Досели неизведанный прилив сил, бодрости, остроты ума. Ты станешь спокойнее и терпеливее, станешь больше проявлять любовь. Как ты думаешь, разве этот набор качеств не сделает тебя еще лучше, как мать?» спросил Джулиан. Я согласно закивала. Ты прав. Заботясь о теле, подарке, полученном от жизни, ты начнешь мыслить яснее и отчетливее. А поскольку наши мысли создают мир, в котором мы живем, «Уход за телом и забота о нем принесут тебе огромную пользу. В неделе, как ты знаешь, 168 часов. Я совершенно убежден, что каждому из нас, даже очень занятому человеку, по силам выкроить 4-5 часов в неделю на заботу о своей физической форме, на то, чтобы позаботиться о храме тела. Я знаю, что ты уже начала заниматься спортом И поздравляю тебя с прогрессом, но в то же время настоятельно советую подняться на новый уровень саморазвития. Отнесись к своему физическому потенциалу еще серьезнее и добейся идеальной физической формы. Джулиан, позволь задать тебе один вопрос. Разве такое пристальное внимание к физической форме не грозит перерасти в одержимость? Все-таки это нездорово столько думать о теле. Современное общество и так оказывает на нас, женщин, беспощадное психологическое давление, требуя от нас выглядеть идеально, особенно учитывая те образы, которые окружают нас со всех сторон в средствах массовой информации. Очень верно подмечено. Но я дам тебе подсказку. Говоря о физическом совершенствовании, я не призываю тебя идти на поводу у общественных стандартов, не требую, чтобы ты выглядела как фотомодель или кинозвезда. Вся суть принципа «следи за собой и совершенствуйся физически» заключается в том, чтобы добиться формы, которая близка к идеалу лично для тебя с твоим возрастом, параметрами и здоровьем. А чтобы добиться этого, тебе нужно сосредоточиться не на внешних стимулах, не на рекламе, моделях чужой внешности, а на внутренних, то есть на самой себе. Перестань судить о себе, сравнивая свой облик с совершенно посторонними женщинами на обложке журналов. Всегда сравнивай себя с собой прежней. Спрашивай себя, насколько ты стала выносливее, сильнее, более подтянутой, активной. Вот что важно. Какая мудрая и глубокая мысль, Джулиан. У меня прямо мурашки по спине побежали. Этому научили меня гималайские мудрецы. Помнишь известную индийскую поговорку? «Нет ничего достойного в том, чтобы возвышаться над другими. Подлинно достойное дело возвысится над собой». Помню, конечно, она мне очень легла на душу. Подход, который ты предлагаешь, куда разумнее и мудрее, чем ориентироваться на требования общества и на чужую внешность. Вот отсчитывай свои успехи относительно себя самой. А еще помни, кто не находит время для физических нагрузок, тому придется в конечном итоге искать время на врачей и лечение. И это совершеннейшая правда, задумчиво подтвердила я. Не устаю удивляться людям. С неослабевающим пылом продолжал мой брат. В молодости мы готовы пожертвовать всем запасом сил и здоровья, лишь бы хоть чуточку разбогатеть, а состаримся, готовы пожертвовать всеми капиталами, «Лишь бы поправить здоровье», — подхватила я. «Верно. Кстати, заруби себе на носу. Что касается поддержания физической формы, есть одна коварная загвоздка. Каждый раз, когда ты уклоняешься от здоровых привычек, ты потакаешь вредным привычкам». «Что-то я опять не понимаю. Объясни». «Попробую. Смотри». «Пропущенная тренировка — это нечто большее, чем просто пропущенная тренировка». «Джулиан, ну хватит измываться. Растолкуй по-человечески», — взмолилась я. Ладно, так уж и быть. Я всего лишь хотел сказать следующее. Когда ты пропускаешь тренировку, будь то плавание, спортзал, простая пробежка, ты при этом не просто отказываешься от очередного шага вперед и остаешься на прежнем уровне. Ты делаешь несколько шагов назад. Пропуская тренировку, ты потакаешь привычки лениться и не тренироваться. Пропусти несколько тренировок подряд и готово, у тебя сложилась вредная привычка. С каждым очередным прогулом она будет крепнуть, пока в конце концов не заменит привычку здоровую над выработкой которой ты столько трудилась. К чему я клоню? Каждый раз, как тебе не удается поступить правильно, ты поощряешь себя к неправильным поступкам. Этот принцип применим не только к физкультуре, а к чему угодно в жизни. Он универсален. Например, каждый раз, как ты забываешь сказать спасибо, ты потыкаешь привычки к невежливости. Всякий раз, забывая перезвонить или ответить на письмо, ты подкармливаешь привычку не отвечать на звонки и письма, привычку к безолаберности и грубости. Каждый раз, когда ты говоришь детям, «Я слишком устала и поэтому не буду читать тебе вслух», ты укрепляешь привычку не читать им перед сном. Помни, большое складывается из мелочей. То, насколько удачно сложится твоя жизнь в целом, зависит от ежедневных мелких решений. Они должны быть правильными. Согласна, Джулиан? Ах, как легко и опасно пренебречь мелочами жизни, от которых зависит масштаб, и удачность жизни в целом. Откликнулась я и поняла, что с каждым днем моя манера высказываться и формулировать свои мысли все больше становится похожа на манеру брата. Думаю, причина в том, что в большинстве своем мы ведем слишком суматошную жизнь и поэтому перестаем понимать, что по-настоящему важно, а сосредотачиваемся на всяких отвлекающих факторах. Мне приходят на память слова гуру менеджмента Питера Друкера. «Нет ничего бессмысленнее, чем успешно делать дело, которое вообще не стоило делать». Джулиан расхохотался. «Блестяще! Надо запомнить, заучить наизусть». «Да чего же верно сказано? Воистину бессмысленно тратить драгоценное время на ненужные дела. Все мудрые лидеры, а каждый из нас в том или ином смысле лидер, сосредоточивались только на значимом и важном» и потому им удавалось прожить достойную, успешную, осмысленную жизнь. Они не жалеют времени и сил на то, чтобы установить, какие дела для них лично самые значимые, что окупает себя, чем им хочется заниматься, а затем посвящает все свое время и энергию именно этим делам, не распыляясь. Умение разумно сосредоточиваться, а не разбрасываться, это и есть главный секрет жизненного успеха. Как заметил китайский мистик Лин Ютань, Помимо благородного искусства доводить дело до конца, овладей также благородным искусством не браться за дело, если оно ненужное и бессмысленное. Мудрость жизни состоит в том, чтобы освободиться от ненужного. Какие еще способы обновиться и жить, ориентируясь на собственные идеалы, ты мне посоветуешь, Джулиан? Мне так понравились первые два принципа «вставать по и заботиться о храме своего тела», что не терпится узнать еще. Следующий принцип, который поможет тебе стать хозяйкой своей жизни, это «Записывай свою жизнь». «Ну вот ты опять говоришь загадками, Джулиан», — воскликнула я. «Жду объяснений. Я предлагаю тебе вести бортовой журнал, сестричка. Регулярное ведение журнала поможет тебе извлекать уроки из значимых событий и с каждым днем становиться мудрее. Благодаря журналу ты будешь учиться на ошибках, а прошлое будет помогать тебе улучшить настоящее и будущее». Журнал становится своего рода камертоном, по которому ты сможешь проверять, фальшива твоя жизнь или нет, компасом, по которому ты будешь ориентироваться, на правильном ли ты пути. Записывай все события и те уроки, которые ты из них извлекла, и тогда ты сможешь лучше понять самое себя. Ты сможешь разобраться, почему занимаешься именно тем, чем занимаешься, и выяснишь, что именно тебе надо изменить, чтобы добиться жизненного успеха и подняться на новую ступень личностного развития. Бортовой журнал — это отличный способ ежедневно разговаривать с самой собой по душам. Взяв за правило регулярно, лучше всего ежедневно вести журнал, ты обретешь способность к глубоким раздумьям. А это большое сокровище в наш век всеобщей спешки, когда большинство людей лишь скользят по поверхности жизни и в спешке никогда не останавливаются поразмыслить. В наши дни люди разучились ценить глубокие размышления и озарения, Кроме того, ведение записей поможет тебе жить более осознанно и целеустремленно, и ты будешь сама управлять своей жизнью, не позволяя ей управлять тобой. О, неужели ведение журнала столь могущественный метод, никогда бы не подумала? И тем не менее так оно и есть. С этими словами Джулиан сорвал большой спелый помидор прямо с грядки и откусил кусок. Слушай, может, ты его хотя бы помоешь? спросила я и слишком беспокоишься, Кэтрин. Ничего со мной не случится. Вернемся к журналам. Журнал поможет тебе собраться с мыслями. Он станет копилкой твоих озарений и выводов. Туда ты сможешь записывать принятые решения, фиксировать удачные стратегические приемы, которые помогли добиться успеха, жизненную мудрость, усвоенную от окружающих, свои наблюдения, словом, все, что нужно. Накапливая этот бесценный капитал, ты сможешь применить его так, чтобы твоя жизнь достигла профессиональных личностных и духовных высот. Высокодуховная жизнь особенно важна. Ты не мог бы уточнить, что подразумевается под духовной жизнью? Конечно. Собственно, в наши дни это понятие стало очень расплывчатым. И каждый вкладывает в него свой смысл. А потому происходит ужасная путаница. Я просто приведу тебе слова Далай-Ламы. Когда я прибегаю к понятию «духовный», то подразумеваю основные человеческие положительные качества. А именно, любовь, честность, преданность делу, разум, которым движут добрые побуждения. Как видишь, Кэтрин, это качества, которые и делают человека человеком. Всем нам они присущи от рождения. Всем-всем? Да. Мы рождаемся на свет высокодуховными, совершенными в своем несовершенстве. К сожалению, взрослее, Мы чаще всего усваиваем неправильные воззрения и привычки от родителей, учителей и просто от окружающих. В большинстве своем люди, по мере взросления, уходят все дальше от своего подлинного «я», от своей истинной сущности, все больше прогибаясь под давлением мира, в котором живут, поддаваясь на его соблазны. Моя цель — вернуть свою истинную сущность, понять, кто же я на самом деле возвратиться к тому совершенству, которым я был наделен, прежде чем позволил мгле негативизма затуманить мой взор и исказить взгляд на мир. Ух, Джулиан, ты заставляешь меня по-настоящему призадуматься. Но давай вернемся к вопросу о журнале. Что имеется в виду? Обычный дневник такой, какой ведут многие? Это важное уточнение. Нет, я говорю о не совсем обычном дневнике. В дневниках просто записывают случившееся за день. А ты в своем бортовом журнале будешь не только отмечать вехи жизненного пути, но и анализировать и оценивать пройденное. Существенное различие. Я даже в ладоши захлопала. Введя журнал, ты начнешь понимать, что предпринять в будущем. Он поможет тебе принимать правильные решения, осознавать причины своих поступков, извлекать уроки из прошлого. Ученые установили, что даже 15 минут, которые потрачены на запись в журнале, существенно улучшают здоровье, укрепляют иммунную систему и заставляют взглянуть на жизнь бодрее. Помни, сестренка, если твоя жизнь достойна размышлений, то она достойна и записей в журнале. Отличный совет! И от него я плавно перехожу к последнему наставлению, которое поможет тебе обновиться и расти как личности. Каждую неделю устраивай себе выходной. «О, в наше время этот метод очень популярен в деловых кругах», откликнулась я. «Один из наших менеджеров как раз попросил у меня годичный отпуск, потому что хочет совершить кругосветное морское плавание вместе с семьёй. Он сказал, что практически не видит детей, забыл, как с ними общаться, и брак его тоже трещит по швам. Угадай, что я ему ответила?» — с улыбкой спросила я. «Да уж знаю, ты молодец». «Но я-то предлагаю тебе совсем не такой радикальный отпуск, а нечто попроще, но столь же действенное. В древнем мире седьмой день недели назывался Шаббат. Его отводили под важные дела, на которые в будни обычно не было времени. Например, на то, чтобы побыть с семьей или заняться любимым делом. Шаббат давал людям, которые много трудились, возможность отдохнуть, подзарядиться энергией и один день в неделю пожить полной жизнью. Поскольку в наши дни темп жизни существенно ускорился, то и традиция шаббата умерла. А с ней отошли в прошлое все плюсы, которые она давала. Я горячо советую тебе завести традицию шабата, то есть передышки. Выкраивай каждую неделю 6-7 часов на то, чтобы заняться любимым делом, до которого никогда руки не доходят. Может быть, ты пожелаешь устроить шаббат в выходные, а может быть, гибкое расписание позволит тебе сделать передышку во вторник или в четверг. Главная твоя задача — устроить так, чтобы ни одна неделя не прошла без насыщенной передышки, которую ты отведешь под проявление доброты и заботы о самой себе. «Джулиан, у меня сразу же два вопроса. Первый. Эту передышку обязательно проводить в одиночестве?» «Второй. Чем именно мне заняться? Приведи примеры, пожалуйста». «Да, передышку нужно обязательно проводить в одиночестве. Это время раздумий. Твоя возможность отдаться течению времени, побыть самой собой, прогуляться в лесу или в парке и ощутить, как ветер овивает твое лицо. Во время передышки ты можешь остановиться и спокойно послушать уличного музыканта, не тревожись о том, что тебе пора бежать на следующую деловую встречу. У тебя появляется возможность неторопливо и всласть порыться на полках любимого книжного магазина или выпить чашку горячего шоколада, потанцевать босиком в парке или, забыв обо всем на свете, полюбоваться на росу после дождя так сосредоточенно, что для тебя в эти минуты в мире не будет ничего, кроме сверкающих капель и травинок. Передышка дает тебе отличную возможность прочувствовать полноту жизни. Если ты сделаешь из нее традицию, то ты будешь ощущать все это постоянно. Итак, получается, что еженедельный шаббат, он же передышка, это подарок, который я делаю самой себе, уточнила я. Совершенно верно. Тем самым ты вознаграждаешь себя за правильно прожитую неделю, полную трудов. Гарантирую, что передышка будет придавать тебе сил, бодрости, поможет расслабиться. Это разумная трата времени, вложение, которое окупится в дальнейшем, потому что... Кто хорошо отдыхает, тот, отдохнув, хорошо работает. Отдохнув, ты затем, в течение недели, будешь на высоте как личность, профессионал, супруга и мать. «О, я уже знаю, привычка делать передышку совершит для меня настоящее чудо», — с жаром воскликнула я. «Она позволит мне собраться с мыслями. Начну прямо с этой пятницы. Утром прежде всего массаж. Потом выберусь куда-нибудь на природу и займусь записями в журнале. А потом отправлюсь на ланч». «В новый вегетарианский ресторанчик у реки». «Там прекрасно готовят», — подтвердил Джулиан. «Я знаком с хозяином. Он когда-то был моим клиентом. С тех пор он встречает меня как особу королевской крови и готовит все по моему вкусу. Во все блюда лично для меня кладет побольше чесноку». «Ах, этот чеснок! Устоять невозможно! Хорошо еще, что я обитаю один в комнате. Я могу благоухать чесноком сколько душе угодно». И брат хмыкнул. «Ох, Джулиан, с тобой не соскучишься». Я и понятия не имела, куда ты исчезаешь на целые дни или запираешься у себя в комнате и что-то там пилишь и стучишь молотком, а еще... Я помедлила и осторожно продолжала. Еще я иногда слышу, как ты уходишь неведомо куда в середине ночи. Конечно, я не посягаю на твою независимость, но, прости, я начинаю за тебя тревожиться. Спасибо за заботу, сестренка. Просто у меня разные дела и встречи. Вот и все, что ответил Джулиан. Будь по-твоему... Вернемся к прекрасной идее еженедельной передышки, которая способствует восстановлению сил. Что мне еще полезно о ней знать? Я думаю, основное ты уже усвоила. Проводи это время с пользой. Ты можешь поиграть, потанцевать, поразмышлять, порадоваться чудесам жизни и обеспечить себя духовной пищей. Кроме того, передышки позволяют взлелеять в себя установку на благодарность миру и людям. Найди время в течение недели и запиши в свой журнал все то, что тебя радует, что подарила тебе жизнь. Помни. То, на чем ты сосредоточиваешься, идет в рост, пребывает в твоей жизни. То, о чем много думаешь, определяет твою судьбу. Следовательно, нужно целенаправленно сосредоточиться на тех аспектах жизни, которые тебя волнуют, и тогда, в будущем, они порадуют тебя настоящими чудесами. Посвяти свои размышления добру, и его станет вокруг больше, и жизнь улучшится. Страдания в жизни не что иное, как разница между реальным положением дел и желанным. Если сможешь с благодарностью принять то хорошее, что имеешь сейчас, не завидуя жизни других, ты сделаешь огромный шаг к просветлению и духовному совершенству. Изо всех сил постарайся стать таким человеком, который живет в состоянии непрестанной благодарности и ожидает от жизни только хорошего. Мечтай по-крупному. Но в то же время не забывай время от времени оставаться наедине с собой. И помни, что путь к цели не менее заманчив, чем сама цель. Когда ты добьешься того настроя, Вселенная зальет на тебя свое благоволение, ты познаешь удачу и успех. Мне нравится изречение Цицерона на эту тему. Благодарность не только величайшая добродетель, но и мать всех добродетелей. Джулиан распростер руки и зашакал в центр сада. Казалось, он ожидает, что на него прольется благодать за все те премудрости, которыми он сегодня со мной поделился и в этот самый миг на небе показались проблески солнечного света. «Видела?» — победоносно воскликнул Джулиан, раскрыв глаза широко, будто удивлен ребенок. «Что это было? Не верится?» «Сам не знаю, что это было, но оно послужило прекрасной иллюстрацией к тому, чем я все утро собираюсь с тобой поделиться». «Как, еще одна премудрость?» «Да, она проста. Неси свет». Неси свет детям, показывай им дорогу. Неси свет мужу и озаряй его жизнь. Неси свет в этот мир, чтобы мир стал лучше, мудрее, добрее. Ты ведь необыкновенный человек, Кэтрин. Пожалуйста, запомни все мои уроки и воплоти их на практике, и тогда из тебя получится та замечательная личность, которой, как я знаю, тебе суждено стать, и какой-то изначально появилась на свет. Отныне делай все, за что берешься, с полной отдачей. Будь светом там, где царит тьма». «Будь проводником там, где прочие заблудились, и всегда помни, что любящее сердце и сильный дух способны изменить мир к лучшему настолько, что ты даже представить себе не можешь». С этими словами Джулиан наклонился и принялся голыми руками копать землю. Он рыл и рыл все глубже и глубже, позабыв обо всем на свете, сосредоточенный и серьезный, как ребенок, с той полной самоотдачей, которая в былые годы приносила ему такой успех на любом поприще. Через несколько минут Джулиан остановился. По лбу его градом катился пот, а яркое шафрановое одеяние покрыли брызги грязи. Джулиан проворно сунул руку в выкопанную яму и вытащил удивительный предмет, какие мне раньше никогда не встречались. Это была каменная статуэтка удлиненной формы, составленная из водруженных друг на друга и склеенных камушков, сантиметров тридцать высотой. Она представляла собой абстрактную фигурку человека, который стоял с раскинутыми в стороны руками. «Что это за штука?» — взволнованно спросил я. Их называют инукшук. Такие вещицы в ходу в Арктике у эскимосов, в наименее населенном уголке нашей планеты. И эта вещь содержит в себе назидательный урок того, как надлежит жить человечеству. Согласно эскимосской легенде, инукшук — талисман — и залог благополучного путешествия по жизненному пути. Он символизирует обязанность каждого из нас указывать путь тем, кто заблудился. Это своего рода путевая вешка, которую ставили в снежной пустыне, чтобы путникам было легче ориентироваться. На протяжении веков эти каменные фигурки помогали людям благополучно путешествовать по просторам Арктики и спасали тех, кто заблудился. Ты, сестренка, постепенно дорастаешь до того, чтобы нести людям свет и стать своего рода проводником, который поведет свою семью и всех, кому повезет с тобой повстречаться, к мудрости и высотам духа. Я знаю, что рано или поздно такой день настанет, и ты будешь источником света для мира. А потому, пока я следовал своим путем к просветлению в Гималаях, я устроил так, чтобы сюда доставили и припрятали этот подарок для тебя. Все это время я не знал точно, когда смогу вручить его тебе, да и где вручу. Но я доверился своему сердцу и отыскал талисман именно там, где мне обещали его спрятать. Я бережно приняла из рук брата каменную фигурку. На основании были нацарапаны простые слова «Будь внимателен к жизни». Мне вспомнилось изречение Генри Миллера, которое Джулиан крупными буквами начертал на потолке в своей комнатке. В тот миг, когда ты пристально сосредоточиваешься на чем угодно, пусть даже на травинке, она сама по себе становится таинственным, поразительным, неописуемо величественным миром.